Распределение риска. Над рабочим столом Кима Хилла в университете Нью-Мексико висит огромная фотография мужчины из племени Гуаяков – Парагвай. Через его плечо перекинута отсеченная голова крупного топира. Кровь струится по голым ягодицам охотника и каплями стекает по тыльной стороне ног. Хилл и трое его коллег произвели настоящую революцию, исследовав практику делиться пищей у людей. При этом они обнажили самые корни экономики. Все началось в Колумбийском университете в Нью-Йорке в 1980 году. Несмотря на биохимическое образование, последние два лета Хилл проработал в Парагвае в американском корпусе мира. а затем поступил в университет, чтобы получить степень по антропологии. Как-то между ним и его сокурсником Хиллардом Капланом разгорелась жаркая дискуссия. Первый старался убедить второго в том, что антропология зашла в тупик вследствие собственной одержимости обществами. «Последнее, — говорил Хилл, — не имеют потребностей. Те бывают только у индивидов. Общество же — это совокупности индивидов», а не единство сами по себе, а значит дальнейшее развитие антропологии всецело зависит от понимания того, что важно для индивида. Практика делиться пищей, например, в то время объяснялась антропологами в основном с точки зрения блага общества или группы, а не индивидов их составляющих. Ученые утверждали, Люди в племенах делятся пищей друг с другом сознательно, с конкретной целью добиться максимально возможного равноправия. Такой обычай способствует устранению статусных различий, что в свою очередь помогает обществу оставаться в экологическом балансе с окружающей средой, не давая его членам чересчур увлекаться собирательством. Находить больше определенного количества пищи просто бессмысленно – ибо излишек все равно придется отдать. Как и большинство специалистов по социальным наукам, антропологи не испытывали характерной для экономистов навязчивой потребности объяснить благожелательность. Не удовлетворившись такими рассуждениями, в 1981 году Хилл уговорил Каплана вместе отправиться в Парагвай изучать племя гуаяков – По признанию Хилларда, он мало что знал о теории, лежащей в основе антропологии, зато не находился под влиянием грандиозного гарвардского исследования охотников-собирателей племени кунг. Это сыграло решающую роль, ибо идеи Хиллара и Каплана должны были придать их исследованию иное направление. Вот тут-то и появились две талантливые женщины Магдалена Хуртада из Венесуэлы, тоже студентка Колумбийского университета, и кристин Хоукс, впервые познакомившаяся с представителями племени гуаяков в 1970-х. Последняя имела экономическое и антропологическое образование, но задалась целью с помощью ряда теорий, в то время выдвигаемых в биологии, понять механизм принятия решений. 15 лет и множество исследований спустя – Хокс разойдется во мнениях с хилом, капланом и Хуртадо. Спор о том, почему все-таки охотники делятся своей добычей, будет жарким, но дружеским. Ему посвящена следующая глава: Гуаяки- небольшое племя кочевников живущее в тропическом лесу и до недавнего времени почти полностью зависившее от охоты и собирательства. Только в 1970-х годах, когда правительство Парагвая загнало его в резервацию, оно установило постоянный контакт с современным обществом. В 1980-х годах, однако, гуаяки по-прежнему тратили четверть своего времени на длительные путешествия по лесу. На рассвете все вместе длинной вереницей они отправляются в путь. Спустя примерно полчаса мужчины рассыпаются по лесу, а женщины и дети продолжают медленное движение по заранее согласованному маршруту. Мужчины ищут животных и мед. Когда мед найден, зовут женщин, и те вытаскивают его из углубления в дереве. Вскоре после полудня женщины разбивают лагерь и приступают к собирательству. Обычно это личинки насекомых или сердцевина пальм. Вечером племя воссоединяется. Мужчины возвращаются с мелкой добычей, обезьянами, броненосцами и пака. Иногда попадаются звери покрупнее, пикари или олени. Чаще всего их ловят сообща. Заметивший животное мужчина, как правило, зовет на помощь. Никто не говорит, что так жили все наши предки. Одна из характерных черт человека – Его способность приспосабливаться к местным условиям. а Парагвайский тропический лес отличается от африканской саванны или от австралийской пустыни так, же, как от европейских степей ледникового периода. Впрочем Хила, каплана, хуртада и Хоукс интересовало другое: как эти неавшиеся сельским хозяйством люди решали общечеловеческую проблему разделения охотничьих трофеев. Исследователи не утверждали, что решение окажется универсальным. Оно должно было объяснить поведение только конкретного племени. Как ни странно, гуаяки убежденные эгалитаристы. Хотя, вернувшись в поселение, они обычно оставляют пищу исключительно для членов своих семей, в двухдневных охотничьих путешествиях по лесу они делятся добычей не только с родственниками, Мужчина, раздающий куски мяса, как правило, не сам убил животное. Охотник, вернувшийся из леса с пустыми руками, тоже принимает участие в пиршестве. Три четверти того, что съедает любой человек, добыто соплеменником, не входящим в его семью. Впрочем, такая щедрость обычно ограничивается мясом. Растительной пищей и личинками насекомых вне нуклеарной семьи не делятся. Похожая щедрость наблюдается и в племени Йора, Перу. На рыбалке все делятся со всеми, в лагере только внутри семьи. И почти всегда мясо дают больше, чем овощей. Так если рыбой, обезьянами, аллигаторами и черепахами делятся, то бананы прячут в лесу, пока они не созреют, иначе их живо умыкнут соседи. Откуда такое различие? Что такого особенного в мясе? Почему им должны делиться больше, чем фруктами? По мнению Каплан, существует два правдоподобных объяснения. Согласно первому, мясо добывают сообща. Обезьян, олени и пекари гуаяки ловят в ходе группового преследования. Даже броненосцев и тех добывают отнюдь не в одиночку. Как правило, один мужчина помогает другому вытаскивать их из норы. Аналогичным образом обстоят дела у Йора. Человек, ведущий каноэ по реке, для рыбалки необходим, но сам ничего не ловит. А значит, совершенно логично, что другие отдадут ему часть улова. Как львы, волки, дикие собаки или гиены, люди охотятся коллективно. Успех каждого охотника в данном случае зависит от действий других. следовательно, он просто не может позволить себе не поделиться с ними добычей. В отличие от львов, люди более гибкие, что обусловлено особым разделением труда. Допустим, один отлично умеет закалывать рыбу копьем или выкапывать броненосцев, на этом он и специализируется, параллельно прочим его соплеменникам отведены иные роли, Обычно считается, что именно разделение труда и делает людей столь уникальными. Впрочем, существует и другое объяснение нашей склонности делиться мясом больше, чем овощами. Оно олицетворяет удачу. Почему мужчина явился в лагерь с двумя броненосцами или крупным пекаре? Ему просто-напросто повезло. Возможно, он был ловок, но даже самый искусный охотник нуждается в везении. В ходе любой отдельно взятой охоты 40% мужчин из племени гуаяки не удается убить ни одно животное. С другой стороны, если женщина принесла из леса слишком мало сердцевины пальмы, то дело тут вовсе не в невезении, а в лени. Иными словами, успех собирателя и охотника зависит от удачи в разной степени – Если это так, то практика делиться пищей подразумевает распределение не только добычи, но и риска. Если бы мужчина полагался исключительно на собственные ресурсы, он то оставался бы голодным, то добывал бы больше мяса, чем мог съесть. Если же он делится им с другими и ожидает, что те в ответ поделятся с ним, то вполне уверен, что мясо у него будет каждый день. Таким образом, подобная практика представляет собой разновидность реципрокности, при которой один человек обменивает улыбнувшуюся ему удачу на страховку от будущего невезения. Точно так же поступают и летучие мыши-вампиры, одаривающие своих соседей каплями выпитой ими крови, и трейдеры, обменивающие обязательства с фиксированной процентной ставкой на обязательства с плавающей. Особенно острая проблема стоит в тропиках, где длительное хранение мяса просто невозможно, оно слишком быстро портится. Делиться – очень эффективный способ уменьшить риск, не снижая при этом уровень общей обеспеченности пищей. Согласно одному из расчетов, шесть охотников, складывающих добычу в общий котел, сокращают перебои с мясом на целых 80%. по сравнению с таким же количеством охотников, которые этого не делают. Такое объяснение практики делиться пищей с окружающими известно как гипотеза снижения риска. Но вот вопрос, что мешает ленивым пользоваться щедростью прилежных? Если вы уверены, что в итоге получите мясо от того, кто его добыл, то преспокойно можете усесться где-нибудь в сторонке и ковырять в носу, дожидаясь, пока охотник не вернется из леса с мертвой обезьяной. Чем больше людей делят пищу, тем больше возможностей представляется эгоисту халявить и эксплуатировать доверчивых товарищей. В некотором смысле мы опять столкнулись с дилеммой заключенного, только на этот раз речь идет о множестве игроков. Приведу избитый пример. Кто заплатит за маяк, если его светом вправе пользоваться все,